Глава 3. Когда парни в черных костюмах вернулись в зал на свои рабочие места, Алиса зашла в туалет, открыла воду. Руки ее тряслись, а сердце отбивало такой бешеный ритм, что услышать его стук можно было даже через дверь. Немного отдышавшись и придя в себя, она пошла дорабатывать смену. К счастью, инцидентов подобных этому за оставшуюся часть ночи не случилось. Закончив работу, Алиса переоделась, села за руль старенького седана и поехала в свой номер в мотеле. Она припарковалась, вышла из машины и потянулась к ручке парадной двери, когда ее резко развернули и прижали спиной к стене. Сердце рухнуло вниз, она сделала резкий вдох и готова была закричать, когда напоролась на разъяренный взгляд Майкла. Захлопнула рот и сглотнула. Он стоял, уперев руки, в стену по обе стороны от ее головы. Его глаза метали электрические снаряды и сверкали безумием. Видя, насколько шире в плечах и выше нее стоящий рядом мужчина, Алиса почувствовала, как в горле становится сухо. Майкл прорычал ей в лицо. «Какого хрена ты творишь?» От его грозного вида хотелось сжаться в комок. Алиса непроизвольно втягивала голову в плечи. Майкл продолжал нависать над ней. «Ты сорвала всю операцию! Благодаря тебе нас могли убить!» Возмущение победило страх. Алиса подалась вперед, гордо вздернула подбородок и с непонятно откуда взявшейся храбростью ответила. ошибаешься. Благодаря мне вы живы. Эдди выдал вас. Охранники увидели значок, и уж поверь, я услышала достаточно в первый день работы, чтобы понять, как там относятся к копам». Майкл дернулся, сделал шаг назад, стукнул себя ладонью в лоб и произнес в никуда, помотав головой. «Твою мать, Эдди, почему на меня работают такие идиоты?» Еще металлоискатель умудрился обойти хренов счастливчик, лучше бы я один пошел. Ну, теперь уже поздно, пожала плечами Алиса. Майкл сверкнул на нее глазами, и она замолчала на полуслове. Потом обиженно ткнула руки на пояс: Слушай, хватит на меня так смотреть! Я не виновата. Иди и выскажи все, Эдди. Взгляд Майкла немного смягчился. Извини, я погорячился. Возможно, ты сегодня помогла. Что я сделала? Приставив ладонь к уху, улыбнулась Алиса. Помогла? Ты что, меня только что похвалил? Не рничай! сердито буркнул он. Ты говорила про травку. Это для красного словца, даже не пробовала. А почему тот охранник назвал тебя Мелисой? Алиса заводила глазами, поднимая брови. Это потому что. Почему? Майкл шагнул ближе и с подозрением сощурил глаза. Алиса обреченно вздохнула. «Ох, у меня есть комплект документов на имя милисы Кларк. Не спрашивая откуда, все равно не скажу». «Картер, я же сказала не скажу. Не могла же я устроиться туда, работать под своим настоящим именем?» «Зачем тебе вообще понадобилось устраиваться туда? Ты вроде не за этим приехала». «В двух словах. Когда ты ушел тогда из кафе, я задержалась и увидела камеру у входа. И по счастливой случайности она захватывает вход из интернет-кафе. «Ты скачала видео?» Алиса виновата пожала плечами. Пришлось. В тот день, в то время, когда было отправлено последнее сообщение, там находились всего четверо, не считая работников. Двое из них подростки. Одна женщина лет 30 и мужчина. Сперва я подумала, что эта женщина писала Брайану, но потом посмотрела время отправки сообщений и сравнила с записями с камер. Этот мужчина каждый раз был там. Мой брат думал, что общается с девушкой, но никакой девушки не было. Рассказывая, Алиса махала руками и расхаживала под вывеской мотеля, то пропадая в темноте ночи, то снова выходя на свет. Я отследила его по камерам на перекрестках. Он часто после кафе шел в бар. Даже днем, когда посетителей нет. Куда он выходил оттуда, мне засечь не удалось. Видимо, он прошмыгнул с другой стороны. Изображение нечёткое, камера на другой стороне дороги лучше бы заснять и не смогла, но другого нет. М -м да «А записи с камер наблюдения в интернет-кафе, по-видимому, отсутствуют не случайно», — тихо сказал Майкл, потирая плечо. Алиса вопросительно посмотрела на него. Капитан недовольно выдохнул и пояснил. «Я попросил изъять записи и просмотрел их. В день, когда было отправлено последнее сообщение, записи с камер стерты». «Записи некоторых других дней тоже отсутствуют. Сотрудники объяснили это с боем в работе. Не удивлюсь, если они совпадают с датами отправки сообщений». Алиса подняла брови и с улыбкой смотрела на него. «Ого! Капитан Нокс, вы пытались мне помочь?» «Я уже жалею об этом». «Так а что вы с малышом Эдди делали в седьмом небе э нет, не надейся». Он помотал головой с усмешкой. — Я не собираюсь делиться с тобой информацией о расследовании. Это дело полиции. — Как скажешь. Я, конечно, могу взломать базу данных департамента полиции. Она подняла руки в жести отступления, когда поймала на себе гневный взгляд. — Ладно, ладно, расслабься, я пошутила. Они помолчали, думая каждый о своем. Первый подала голос Алиса. — А если серьезно, что собираешься делать? Вот вам теперь в этот бар путь заказан. — Придумаю что-нибудь. «Я могла бы помочь». «Исключено», — отрезал капитан. «Вы искали там что-то?» — спросила она, словно не слышала его ответа. «Я ведь теперь там работаю, так что могу быть твоими глазами. Никто не обратит внимания на официантку, а я могу все как следует рассмотреть, послушать разговоры. Тем более, благодаря малышу Эдди у меня есть небольшой кредит доверия у охраны. Только у меня есть условия». Он внимательно на нее посмотрел, с явным сомнением во взгляде. «Ты поможешь мне найти брата, ну и, по возможности, не закроешь меня, когда все закончится». Майкл ответил ей тихим голосом. «Ты хоть понимаешь, насколько это опасно? Как я могу подвергнуть гражданское лицо такому риску? Кажется, у тебя нет выбора». Грустно усмехнулась Алиса. «У меня его тоже нет. По рукам?» Она протянула ему руку. Чуть помедлив, капитан сжал ее, скрепляя договор. Алиса довольно улыбнулась, а Майкл сильнее сдвинул брови, ворчливо буркнув себе под нос. «Что-то мне подсказывает, что я еще не раз об этом пожалею». Алиса распахнула дверь в темный номер, нащупала рукой выключатель, включила свет и бодро зашагала в комнату, достала из сумки ноутбук, плюхнулась на кровать, поджав под себя одну ногу. Майкл, медленно осматриваясь по сторонам, вошел следом. «Падай!» Алиса махнула ему рукой и открыла крышку. Майкл сел рядом, не сводя глаз со светящегося экрана. Алиса включила видео. «Вот этот человек!» Указала пальцем на мужчину на мониторе, повернула голову к Майклу. Тот хмуро всматривался в экран. «Как здесь можно хоть что-то понять?» Он возмущенно фыркнул, тыча в изображение рукой. «Я говорила, все, что есть». Он поднял на нее глаза и тут же отвел их обратно к экрану. Ближе изображения нет. Алиса несколько раз клацнула мышкой и видео сменилось. «Есть такое, но лица тут не видно». Недовольно поджав губы, капитан сложил руки на груди. «М-да, это очень поможет». Он вдруг пригнулся, вглядываясь, и поднял брови. «Останови». Алиса послушно нажала кнопку. «Что у него на шее? Можешь увеличить?» «Да, сейчас». Несколько секунд Алиса шуршала пальцами по клавиатуре. «Готово. Сейчас поищу, что это». Еще несколько секунд капитан нетерпеливо переводил взгляд с Алисы на монитор. Наконец она кивнула. «Нашла. Это оккультный знак. Дословно означает «правая рука». В древности такие знаки носили помощники колдунов и магов. Дико, интересно! Иронично буркнул Майкл. Алиса сжала губы и с претензией посмотрела на него. Он, казалось, не заметил ее взгляда, указав пальцем в монитор и сказал командным тоном Перешли мне видео, есть у меня одна идея. Майкл встал, направился к выходу. Алиса окликнула его, когда он уже открыл входную дверь. Поделиться не хочешь? Нет, коротко ответил тот. Ты забыл наш уговор? Отставив компьютер в сторону, Алиса деловито сложила руки на груди. «Я помогаю тебе в обмен на твою помощь. Мы в одной лодке и все такое». Капитан остановился в дверях, немного помолчал, изучая глазами ее лицо, и с выдохом проговорил. «В Мунсе за два месяца пропало несколько человек, и все в моем районе. Такое бывало и раньше, но сейчас слишком много совпадений». «Много это сколько?» «Семь». «Если считать Брайана, то восемь». «Ты думаешь, Брайана похитили те же люди?» «Все может быть. Нужно отработать все версии. Здесь недалеко работает один мой э, давний знакомый, Чарли Микроскоп». «Микроскоп?» — хихикнула Алиса. «Да, раньше работал в лаборатории, потом перешел на наркоту. Неважно. Сейчас он крутится в нужных нам кругах. Завтра заеду к нему, поболтаю». Парня С такой татуировкой, он бы запомнил. Я хочу с тобой. Твоя задача тихо смотреть по сторонам в баре и не высовываться, строго отчеканил капитан. В бар я поеду вечером, а что делать днем? Ой, у меня столько идей, но боюсь, ни одна тебе не понравится. Она похлопала ресницами, нагло улыбаясь. Капитан оскалился. Черт меня дернул, связаться с тобой, будь готова к шести. Да, сэр! сделав серьезную мину, она приложила ладонь к виску. Майкл закатил глаза и молча вышел. Да да, прощание не для крутых парней. Тихо пробурчала ему вслед Алиса.